Реалисты. Постоянным оппонентом Русселина был его младший современник, критикующий номинализм с позиции реализма. Это опять-таки французский парафилософ из Халаст, некий Гильом из Шампо. Около 1068 1121 годы. Он занимал высокое место в католическом иерархическом конусе. Гильом из Шампо – епископ Шалонский. Его не следует путать с гильомом из Конша, его младшим современником, о котором мы скажем ниже. Гильом из Шампо основал Сен-Викторскую школу, о которой будет также сказано далее. Если Берингарий думал, что реальны только чувственные субстанции, вещи, то Гильон из Шампо полагал, что напротив чувственные вещи индивиды не больше, чем призраки и тень, хотя и имеющие свои названия. Реально только общее, видовое. Все индивиды одного вида в своей сущности тождественны и отличаются друг от друга несущественными свойствами, акциденциями, случайными видоизменениями этой сущности. Например, реально существует только один человек, человек вечный. Человек же оказывается индивидом только благодаря случайным акциденциям, примешивающимся к субстанции, отчего один Сократ, а другой Платон. Гильон, как и Платон, не смог решить вопрос о том, как соотносится сущность и соответствующий ей класс вещей Сперва Гильон думал, что сущность присутствует в каждом индивиде своего множества целиком Однако Гильом был подвергнут в этом решении проблемы критики со стороны Абеляра. Абеляр также поддел здесь Гильом, как в свое время Аристотель Платона. Если сущность находится целиком в одной вещи, например, сущность человека в Сократе, то она человек вечный, не может находиться в Платоне. Но если она все же одновременно со своим пребыванием в Сократе находится в Платоне, то Платон должен быть и Сократом, и самим собой Платоном. «Под влиянием этой критики Гильон и Шампо смягчил свой реализм, говоря, что вещи одного рода или вида не тождественны в сущности друг с другом, а подобны друг другу. А если и являются тождественными, то не по сущности, а в силу безразличия индифференции». Страница 494. Абеляр говорит, что свое учение он Гелиом исправил таким образом, что наконец сказал. Одна вещь является тождественной с другой, не по сущности, а в силу безразличия. Примечание. Петр Беляр, «История моих бедствий», Москва, 1959 год, страница 14, конец примечания. Но эти ухищрения чисто словесные не решают проблемы о том, как одна и та же сущность соотносится со многими своими индивидами. Заменить сущность подобием значит ничего не сказать. Впрочем, нельзя сильно упрекать Ильёма. Проблема общего и отдельного не решена и по сей день. Это одна из загадок, которая никогда не будет разгадана. Разгадать ее значило бы остановить философский процесс. Мы уже упоминали о Беляре. но прежде чем говорить об Беляре, надо сказать о другом реалисте – Ансельме. Это уже не француз, а итальянец. Но основную часть жизни он провел не в Италии, а в Англии. Более того, он был главным лицом в церкви в Англии, архиепископом Кентерберийским с 1093 года. Дело в том, что римский папа, сам обычный итальянец, назначал на высшие должности в католической церкви в другие страны итальянцев же Правда, англичане были этим недовольны, и они дважды изгоняли Ансельма из своей свободолюбивой страны, особенно потому, что он стремился подчинить государство церкви, будучи сторонником теократической доктрины папы Григория VII, чьим ставленником он и был в Англии. Ведь Григорий VII и Ансельм Кентерберийский, 1033-21 апреля 1109 года, современники, и если не сам Григорий VII, то его преемник, такой же теократ, как и он, послал Ансельма в Англию, главой католической церкви для защиты интересов папы против английских королей. Англии удалось освободиться от папской власти только через четыре с лишним века, когда английский король Генрих VIII объявил себя главой реформированной англиканской церкви. По своим взглядам, Ансельм – сторонник неоплатоновского августианизма. Как и Августин, Ансельм отстаивал тезис о примате веры перед разумом. «Верю, чтобы понимать». То есть для того, чтобы верить, учил епископ «не обязательно понимать», «но для того, чтобы понимать, необходимо верить». Страница 495. Эта кредо сочеталась, однако, со своего рода теологическим рационализмом. Он думал, что вера не противоречит разуму, и что поэтому все истинные откровения доступны рациональному доказательству, прежде всего тезис о существовании Бога. Итак, рационалистический оптимист Ансельм пытается доказать существование Бога. У Ансельма были два варианта такого доказательства. Сперва оно было апосториорным, исходящим из опыта. Оно изложено в сочинении Ансельма «Монологиум». Там-то оказывается, что все конкретно сущее, то есть единичное, чувственно данное, вечное, случайно и относительно. Действительно, любая вещь может как быть, так и не быть. Но ясно, что в таком случае, если бы ничего больше не было, мир был бы случайен и неустойчив. Он бы плыл, он был бы нереален и призрачен, он бы вообще не существовал. Поэтому необходимо допустить, чтобы за случайным и относительным стояло нечто вечное, неизменное и абсолютное, которое было бы основой изменчивых явлений в мире его чувственной игры. Таким образом, доказывал Ансельм, идя от случайного к необходимому, должно допустить особое начало в мире. Ансельм частично прав, все явления есть явления сущности или сущностей. Но совершенно необязательно эту сущность видеть в личном и притом именно христианском Боге. Это уже выдумка Ансельма. Сам он, не удовлетворившись своим исходящим из опыта апостериорным доказательством бытия Бога, выдвинул иное, априорное, исходящее из разума, как ему казалось, доказательство бытия Бога. Оно содержится в его прибавлении к рассуждению – «Прослогион», где говорится, что «вне всякого сомнения» существует как в интеллекте, так и в реальности такой объект, выше которого нельзя помыслить. Но здесь все дело в переходе от интеллекта к реальности. Можно ли из понятия выводить реальность объекта, соответствующего этому понятию? Ансельм рассуждает так, это рассуждение как бы от противного. Допустим, существование такого безумца, который отрицал бы бытие Бога, утверждая, что Бога нет». Но ведь для вынесения такого атеистического осуждения надобно, чтобы было известно, что такое Бог, какова его сущность. Итак, что же такое Бог? То, выше чего ничего нельзя помыслить. Он совокупность всех совершенств. Он вечен, бесконечен, вездесущ, всеведущ, всемогущ, всеблаг и так далее. Страница 496 Однако в числе этих совершенств Бога, среди его предикатов, свойств, должно быть, коль скоро Бог действительно совокупность всех совершенств, то, выше чего нельзя ничего помыслить, предикат существования. Иначе все совершенства Бога обратятся в нуль, в ничто, в свою противоположность. Поэтому мы, мысля Бога как то, выше чего ничего нельзя помыслить, должны с необходимостью мыслить его существующим. Пока все это правильно. Мыслить мы можем многое. Но вот существует ли то, что мы мыслим, хотя бы и с самой большой логической необходимостью? Следует ли из логики антологии? Вот в чем вопрос. Можно ли из факта мышления вывести факт бытия? Не превосходит ли наша мысль бытие по объему? Что шире – мысль или бытие? Вот какие непростые вопросы невольно возникают, когда мы знакомимся с доказательством бытия Бога Ансельмом, доказательством, вошедшим в историю философии под именем онтологического доказательства бытия Бога. Это название условно, приблизительно, оно не передает сути этого доказательства. Это название говорит лишь об онтологии, которая в этом доказательстве следует из мышления. Но это ведь только одна сторона доказательства. Оно было бы верно, если бы Ансельм доказывал бытие Бога из бытия. А так оно в сущности неверно, ведь это доказательство отмышления к бытию, что в названии не передано. Но все-таки можно ли ума умозаключать отмышление к бытию? Нет, нельзя. Проект самолета не есть еще самолет, продовольственная программа это еще не полные полки магазинов. Так мы отвечаем сегодня, но ну и тогда антологическое доказательство бытия Бога встретило немедленную почти критику. Некий проницательный монах из монастыря Мармутье Блестура, по имени Гаунилон, ознакомившись с сочинением Ансельма Прослогион, тут же при свете лампады или свечи написал «Книгу в защиту безумца», который фактически взял под защиту того самого безумца, который безумен именно потому, что утверждает, что Бога нет». Мысль писал умный монах отлично от бытия, а бытие отлично от мысли. Мы можем мыслить несуществующее. Вот в этом весь вопрос. Можем ли мы мыслить несуществующее? Вспомним Парменида, который утверждал, что небытия нет, потому что оно немыслимо и несказанно, ибо мысль небытия мы его тем самым превращаем в его противоположность, в бытие, страница 497. Но Парменид, видимо, не различал три рода бытия. Собственно, бытие, бытие мысли и бытие слова, иначе говоря, бытие в качестве бытия, бытие в качестве мысли и бытие в качестве слова. Бытие в качестве слова не влечет за собой бытие в качестве мысли. Сколько у нас слов, без понятий, не имеющих смысла? Мы ведь живем в основном на уровне слов. Мы живем в стихии слова, мы убеждаем словами, мы оскорбляем и одобряем и хвалим словами. Мы поднимаем большие массы людей на социальные действия словами, которые часто не имеют никакого смысла, которые не определены. Но на уровне смысла народной массы поднять трудно. Смысл убивает действие. Слово действует непосредственно на наши эмоции, а через него на волю, а через волю вызывает реакцию действия. На этом основана социальная мифология. Также нельзя умозаключать от бытия в мысли к бытию в бытии. Можно мыслить и несуществующие. Гаунилон в своей книге привел такой пример. Из такого понятия, как совершенный остров, не вытекает, что он где-то существует. Также и представление о высшем существении есть оно само. Критика Гаунилона оказалась такой убедительной, что католическая церковь не приняла на идеологическое вооружение Ансельмова доказательства. Современный неотомист Массия прямо пишет в своем курсе истории и философии, что доказательство бытия Бога ансельмом неверно принципиально. Не логика имеет приоритет перед антологией, а антология перед логикой. Нельзя переходить от логического порядка к антологическому, от связи идей к связи вещей. Бытие имеет первенство перед мыслью, а не мысль перед бытием. Моасия, как неотомист, следует в этом схеме Фомы Аквинского, о котором мы скажем ниже, схеме, восходящей к Аристотелю. Бытие не просто мысль человека и даже не мысль Бога, нужен еще акт творения. Сами по себе мысли Бога до акта творения не были еще бытийны. Но у Аристотеля не было учения об акте творения. Это уже добавка христианских теологов. Но Аристотель, в отличие от Платона, учил о приоритете бытия перед мышлением этого самого бытия. Антологическое доказательство бытия бога Ансельма Кентерберийского было отвергнуто не только католиками, но и протестантами. В XVIII веке его подверг критике лютеранин Иммануил Кант. Его критика в сущности совпадала с критикой Гаунилона. Страница 498. «Бытие из мысли не следует». «О том, что что-либо существует, может сказать нам только опыт, внешний опыт, показания наших органов чувств. Кант заключил мышление в границе опыта. Все, что выходит за границы всякого возможного опыта, сомнительно». Здесь можно доказать, что что-либо существует, но можно с равной логической убедительностью доказать, что это же и не существует Но вернемся в XII век к Ансельму, его резиденцию в Кентербери, Брис, Лондона Ансельм – реалист Ансельм думал, что универсали предшествовали вещам, как мысли Творца до творения мира Так что Ансельм не просто реалист, но крайний реалист Эта позиция Ансельма органически связана с его доказательством бытия Бога. «Мышление до бытия первично, но он не учитывал необходимость волевого акта творения вещей Богом в соответствии с этими универсалями. Пока Бог мыслил мир, только его мыслил, мир еще не существовал. Необходим волевой акт творения».